Глава 2. Николай проснулся, услышал ритмичный стук, покачивание и несколько секунд не мог понять, где он. Потом открыл глаза и вспомнил, что едет в Москву. Он вышел в коридор вагона и постоял некоторое время, глядя на пролетающие за окном московские пригороды. Наконец набрал номер издателя. Тот отозвался мгновенно и сказал, что уже подъезжает к вокзалу. Опуская мобильник в карман, Николай нащупал в нём бумажку. Достал. Посмотрел на номер телефона отца и сунул клочок обратно. «Позвоню как-нибудь», — решил он. Виталий встретил его возле дверей вагона. Издатель был одних лет с Николаем, может быть, чуть старше, но если учесть вчерашнюю пьянку, то разница в годах могла оказаться не в пользу Тарганова. Господин в дорогом сером костюме улыбался на перроне, держа в руках букет белых роз и, наблюдая, как Тарганов, багровее от усилий, с трудом выволакивает из вагона кожаный чемодан. Господин шагнул ему навстречу и представился. «Григорий Михайлович Витальев — это я». Он тут же хотел вручить Николаю букет, но вовремя одумался, представив, что ему в этом случае придётся самому тащить писательскую ношу. Рядом тут же появился носильщик, и Витальев поставил чемодан на его тележку, после чего протянул букет Тарганову. Николай принял цветы, не стал благодарить, усмехнулся только. «Белые розы?» И добавил с улыбкой, как невесте. При этом старался дышать в сторону. У стены вокзала издателя дожидался дорогой «Мерседес» с молчаливым водителем. У водителя на шее было три складки и одна золотая цепь. Тарганов не поинтересовался, куда они направляются, а Витальев сообщал ему все новости. Главное была та, что книга Николая расходится хорошо. Уже отгружено почти двести тысяч экземпляров, и заявки продолжают поступать из всех регионов страны, и даже из Израиля. Теперь автору полагается ещё какая-то часть гонорара, а потому в ближайшие дни на его счёт будет перечислена определённая сумма. Кроме того, уже имеется договорённость о телевизионных и газетных интервью с обладателем «Оскара», а также об участии Николая в качестве почётного гостя в нескольких телевизионных ток-шоу. «Вопросы, которые будут вам задавать, уже подготовлены и переданы мне», предупредил издатель. Потом он помялся немного, вздохнул и посмотрел на Тарганова с некоторым сочувствием. «Только они большей частью касаются не вашего творчества, а личной жизни». «Я понимаю», – кивнул Николай. «Почему-то ему показалось, что вопросы эти издатель сам же и придумал. Или кто-нибудь из его подчинённых. Если фирма Витальева крупная, то в ней наверняка есть служба, занимающаяся пиаром. Впрочем, это неважно. Главное, что Витальев держит слово, и если он готов тратиться на телевизионные интервью, то рассчитывает на прибыль. А значит, книги Тарганова будут издавать массовыми тиражами». «Витальев объяснил, просто большинство наших читателей знают из прессы о вашей дружбе со Шварценеггером и...» «И Мишел Майлз», — опередил его Николай. Издатель кивнул, а Тарганов заметил, что шея водителя дрогнула. «Наверное, от восхищения, что везёт такую высокопоставленную персону. А может, от зависти». «Эх!» — восторженно выдохнул Витальев. «Как же она мне нравилась!» Я в детстве раз двадцать смотрел «Невесту мафии». Шея водителя побагровела, вероятно, от напряжения. Судя по всему, он смотрел старый фильм ещё чаще, чем его босс. Смотрел и восхищался. Продолжал вспоминать Виталиев. «Какая женщина!» «А тот эпизод с бассейном!» Машина затряслась и вильнула в сторону. «Какая фигура!» — воскликнул издатель. «А ноги! Фантастика! Самые длинные ноги в Голливуде!» «Эммм...» — донеслось с водительского кресла. Витальев покосился на шофёра и шепнул Николаю. «Когда вы, мистер Тарганов, видели её в последний раз?» «Вообще-то я думал, что мы станем говорить о литературе», — сказал Николай. «Ещё успеем!» — замахал руками Витальев. «Сегодня посетим баньку, чтобы прийти в себя». «Там и поговорим, но сейчас, если не трудно, ответьте. Когда вы видели её в последний раз, она была всё так же хороша». Я видел её три дня назад. Мишул стало ещё прекраснее. «Ух ты!» — задохнулся издатель. А «Мерседес», в котором они мчались неизвестно куда, заскрипел тормозами, его повело юзом, но всё же водитель выровнял автомобиль и удачно проскочил перекрёсток на красный свет перед носом огромного туристического автобуса. А ведь они действительно встретились перед его отъездом. «Я в Нью-Йорке», — сказал Мишел. «Очень хочу увидеться». «Приезжай ко мне вечером», — ответил Николай и положил трубку. Он смотрел на телефонный аппарат, стилизованный под старинный, начала двадцатого века, якобы изготовленный из слоновой кости, на самом деле из мутного пластика и бронзы. Сердце билось спокойно и ровно, так, словно он и не ждал её все эти четыре месяца. Вспоминал, да, даже очень часто. Впрочем, и встреча была не нужна ему. Зачем? Даже то, что произошло тогда после вечеринки на вручении Оскаров, осталось в памяти, но не в сердце. Мишель вошла в его квартирку стремительно, сняла тёмные очки, сдернула с головы платок, тряхнула волосами, рассыпавшимися по плечам, и только после этого обняла Николая. «У нас мало времени», — шепнула она. «Потом поговорим». Но поговорить-то как раз не удалось. На все его расспросы относительно подготовки к съёмкам фильма она отвечала «потом, потом» или «подожди немного». Ушла Мишель, не дождавшись утра, когда Николай отправился на кухню, чтобы взять из холодильника бутылку шампанского. Решил прихватить гроздь винограда, нарезать сыр. Он крошился, а Николай торопился. Услышал, как прозвучали в коридоре её шаги, выглянул. Мишель уже стояла у входной двери. «Прости, но у меня дела», — сказала она. И помахала пальчиками. Выскочила из квартиры, а он не помчался за ней. Не потому, что был голый, а потому, что понял, нет смысла. Лифт уже пришёл, а Ник стоял в дверях, прикрываясь кухонным полотенцем. «Я поражаюсь. Что у вас за гены?» — усмехнулась Мишел. «У кого?» — не понял Тарганов. «У русских. Все знают, что у Спилберга предки из России». У Харрисона Форда русские корни. У Дастина Хоффмана вроде тоже. Хелен Мирон, та, что Оскара получила за роль королевы, из России оказалась. У неё до сих пор мама в Москве живёт. Николсон как-то напился и наврал мне, что он русский и фамилия его Николаев. Почему все так этим гордятся? Потому что каждый русский — немножко бог. Глупо так считать. сказала Мишель и покачала головой перед тем, как войти в лифт. Тарганов выпил шампанское один. А когда вернулся в спальню, то увидел на прикроватной тумбочке фотографию Мишель с аккуратной надписью «Кажется, я начинаю тебя любить». Но кому это адресовано, непонятно. Фотографию с такими словами можно подарить кому угодно.